Глава пятая. Мир неба состоит из двух слоев, а мир Земли — из четырех. Это ни для кого не секрет. Об этом знал Шем, знает эта книга, знаете теперь и вы. Сначала идет нижнее небо. Оно простирается над рельсоморьем на 2-3 мили с хвостиком. Примерно на такой высоте воздух внезапно приобретает цвет грязи, а небо застилают, обычно застилают. Лохматые токсичные облака — это граница верхнего неба, где охотятся чудовища, жадные космические летуны. Счастье, что есть туман, скрывающий их от людских глаз. Но стоит облакам чуть-чуть рассеяться, и чужеродные твари предстают во всей красе, заставляя наблюдателей вздрагивать от ужаса. Правда, бывает еще, что во время побоищ, которые они устраивают наверху между собой, кому-нибудь отгрызут крыло или ногу, и тогда она свалится вниз и прибьет зазевавшуюся птицу, залетевшую выше, чем подсказывает благоразумие. Но мы хотели говорить не об этом. Мы ведем речь о мире, который состоит из четырех слоев. Во-первых, слой подземелья, где копают свои ходы землеройные животные, где есть пещеры корни деревьев, залежи еще более древнего утиля и, может быть, стальные рельсы и деревянные шпалы давно забытого или никогда не виданного моря рельсов. Настоящее рельса моря опирается на плоскость. Это и есть второй слой. Клеи, соединяющие времена и страны, проложены во всех направлениях, куда ни глянь, они уходят в вечность. Земли, страны и континенты — слой номер три. Они выше уровня рельсов. Они покоятся на нормальной почве, то есть на основании из камня или такой плотной земли, что обитатели первого уровня не в силах прогрызть ее своими клыками и когтями. Поэтому там живут люди. Таковы бесчисленные архипелаги, уединенные острова и таинственные континенты. Обиталища загадочных народов. А над всем этим, там, где пики самых высоких гор пронзают мили пригодного для дыхания нижнего воздушного слоя и, прорывая границу двух небес, уходят наверх, лежат бугристые, липкие от грязи, нагорья. Там, в обители ядовитых испарений, запеленной нечистого тумана, ползают, снуют и ковыляют бесчисленные кузены и кузины верхненебесных летунов, дышащие отравой хищники, Парвеню животного мира. Из четырех описанных уровней для обитания человека пригодны два с половиной. На суше, то есть на внутренних частях островов, далеких от рельсов и шпал и дикой грязи рельса моря, цветут сады и колышутся в лугах травы. Там есть озера и быстрые ручьи, хорошие пахотные земли, на которых растут злаки. Там фермятся фермы, Игородицы города. Именно там, на Земле, проживает большая часть человечества, не зная ни тревог, ни поездов. Их обрамляют другие регионы, близкие к морю, называемые литеральными. В них есть портовые города, откуда выходят транспорты, товарные и охотничьи поезда. Маяки освещают им путь, проводя мимо громоздящихся повсюду рифов из отбросов. «По мне либо суши, либо рельсы», — говорят и рельсоходы, и сухопуты, — «лишь бы не литеральная половинчатость». Рельсоходы особенно любят изречения подобного рода. У них на любой случай найдется, если не правило, так поговорка, например, «от плетей до да от пути не зарекайся».